Два. Сколь стоял на перекрестке. Избегая огней, он держался тени небольшой фотостудии ока миражей. Сумерки окончательно затопили Альту, наводнили ее улицы и намыли тревогу в глаза. Движения почти не было, каждая чья шея позволяла задирать голову, спешил куда подальше, то прижимаясь к козырькам, то ныряя в голдеж магазинов. Проехал и свернул в центр темно-синий пикап, принадлежавший человеку по имени Виго и волку по имени Ульфгрим. Сколь скривился. Их сестра подарила своему мужу довольно-таки необычное имя. А, возможно, это имя вручил ей отец, когда отправлял дочь в Освояси. Сколь будто наяву услышал голос, гремевший над заснеженными скалами их мира, Мира мертвых богов. Ступай и приведи мне Ульфгрима. Разумеется, ничего такого не было и в помине. Фенрир не разговаривал. Даже с ними, со своими сыновьями. Виго покатил в офис полиции, а значит, совсем скоро дела пойдут быстрее. Можно сказать, потекут рекой. Красной и пузырящейся. Сколь мог бы вернуться к дому Миккельсонов, и поторчать у них на поле, фантазируя о том, как разорвет на части этот противоестественный уют. Но ему хотелось побродить. Всегда приятно окинуть взглядом то, что вскоре будет разрушено. Сколь двинулся дальше по улице, никем не замеченный крупный блондин с растрепанными волосами. Он порылся в сумке, Дохлый пудель завалился за бутылки с уксусной кислотой. Смерть нашла Пуделя в тот момент, когда он весело трусил по тротуару, явно отбившись от хозяина. Рука Сколя сомкнулась на его шее и выдавила жизнь, словно из кучерявого тюбика. Песик обмочился перед смертью. За это Сколь переломал ему лапы. Хотя какой прок ломать конечности мертвой зверушки? Сколь вынул Пуделя и изобразил им самолетик который то пикировал, то взмывал на высоту руки. «Смотри, мама! Мёртвый пёсик летит!» Сколь оглянулся. Какая-то мамаша с потешно раскрытым ртом прижимала к себе десятилетнего парнишку. У мальчика горели глаза, и он всячески пытался убрать руку мамаши с лица. Немного подумав, женщина потащила ребёнка через дорогу. «Вот и правильно!» Убегать это всегда правильно. Сколь не прекращал развлекаться с пуделем. С убийствами покончено, но еще осталась главная забава. Хатя ошивался поблизости, занимался любимым делом. Засеивал, будто зубы дракона, ненависть. Только ему, Сколю, не досталось толкового развлечения на этот час. Пудель сделал еще один пируэт. А потом Сколь зажал его в ладонях. Послышался приятный и сочный хруст, будто ломали арбузные корки. Сколь положил пуделя на скамейку безлюдной автобусной остановки. Ему нравились круги из костей. И до того, как все начнется, он успеет выложить еще один, совсем крошечный. Сколь подумал о детях ульфгрима и ощерился в голодной улыбке. Интересно, кто же с ним поиграет? Кто будет кисой?